Речь на вручении премии Харви, 2004 год. Премия Харви, названная в честь писателя, художника и издателя Харви Курцмана, и премия Айснера – это, надо полагать, Оскар и Золотой Глобус мира комиксов. Обе они крайне престижны. За Харви голосуют в основном комикс-профессионалы, а не все вообще. Эту речь я прочел на вручении Харви в 2004 году, после того, как в 2003-м прочел другую на вручении Айснера и решил, что хочу теперь обратиться к сидящим в аудитории авторам. У меня получился прототип к речи «Делайте хорошее искусство», до которой тогда было еще восемь лет. Я сейчас в самом разгаре работы над романом. И в отличие от приятного социального мирка комиксов, где, если вы я, каждый день приходится общаться с издателями, художниками, шрифтовиками, колористами и обложечниками, «Роман» — это такое дело, которое делаешь сугубо соло. Это только ты и куча бумаги. Даже семья оставляет меня на это время в покое. «Я все это к тому» что когда в таких условиях вдруг получаешь предложение поговорить, сначала долго извиняешься за отсутствие практики, а потом начинаешь без остановки нести чепуху. Короче, простите, если я буду нести чепуху. Харви Курцман был гений, но не поэтому его работы такие особенные. В мире комиксов было некоторое количество гениев, и несколько даже еще осталось. Какие-то из этих блестящих работ совершенно холодны. Бывают вещи, которыми восхищаешься, но любить их ты все равно не в силах. Курцман делал ровно то, что хотел делать, и получал от этого удовольствие. Он радостно переписывал правила, потому что, когда ты творишь искусство, никаких правил быть не может. Большинство из нас счастливы создать хотя бы одно произведение мирового класса, способное перевернуть жизнь. Харви занимался этим регулярно. Он один из тех, кто сотворил мир, в котором мы сейчас живем. Он пережил слушание в Сенате, коммерческую эксплуатацию, провал ряда самых своих драгоценных проектов, и всю дорогу он создавал искусство, которое будет жить вечно, и вдохновлял людей, список которых вышел бы длиннее вашей руки. Эти люди наблюдали, как Харви рвется к совершенству, открывает новые территории, рассказывает новые истории. Некоторые из них пошли дальше и стали художниками, писателями, режиссерами кино, как Крамб, например, или Терри Гиллиам. Остальные просто обнаружили что видения, подаренные Харви Курцманом, изменили их мир, так как меняет его настоящее искусство. Они дали им новый взгляд, возможно, чуть более циничный и уж наверняка более прагматичный. В конце концов, миры Харви в их и воплощении, как минимум, романтичностью никогда не отличались. «Ты получал то, что нужно», и чего заслуживал, и обычно оно прилетало тебе прямо по шапке. Мне повезло лично встретиться с Харви Курцманом в 1990 году на Далласском фестивале фэнтези. Он сказал, ему очень нравится то, что я делаю. Я принял его слова не как заверение в том, что он хоть что-то из этого читал, но как выражение гордости за молодое поколение писателей и художников, делающих комиксы. Для Харви Курцмана было очень важно, что где-то есть талантливые молодые авторы, занимающиеся комиксами как форма искусства. Он всю свою жизнь инвестировал сумасшедшую веру в то, что комиксы – это действительно искусство, а не что-то, за что нужно извиняться, и дивиденды по этому вкладу жизни, на которые он повлиял, те из нас, кто разделяет его веру и поступает соответственно. Когда еще в молодости моя мечта делать комиксы потихоньку начала воплощаться в жизнь, я стал знакомиться с теми, кто работает в этой отрасли. В подростковом возрасте, да и дальше – После двадцати они представлялись мне сущими богами на земле. Их именами я заклинал демонов. Взрослея, я читал о них все, что только мог найти, хотя найти тогда можно было крайне немного, а их работ в печати было и того меньше. И вот пришло время встретиться с ними воплоти. К своему изумлению я обнаружил, что довольно многие из них Старые евреи с Прибабахом, ну или притворяются таковыми. Кажется, они были слишком собою довольны для настоящего правильного Прибабаха, и к тому же не все имели действительно еврейское происхождение. И вот сейчас, где-то посередине между 40 и 50 годами, 18 лет спустя после первого написанного мной комикса, я, кажется, вот-вот приземлюсь на конвейер неотвратимо ползущий к прибабахнутому старому еврейству. Я как раз в том возрасте, когда тебе начинают давать награды за пожизненные заслуги, а ты, в общем-то, предпочел бы, чтобы они этого не делали, потому как вдруг это намек, что пора бы тебе уже сесть и заткнуться. Однако у тех, кто всего в одном дне от прибабахнутого старого еврея, есть привилегия давать советы последующим поколениям. И хотя некоторые здесь мои современники, а кое-кто даже старше меня, я все равно собираюсь советовать. И первый мой совет будет таков. Игнорируйте все советы. По моему опыту, самое интересное искусство творится людьми, которые не в курсе правил и не знают, что некоторые вещи – Просто никто не делает. Но теперь зато их делают они. Превосходите. Трансгрессируйте. Ломайте каноны. Беззастенчиво получайте удовольствие. Дальше второе. Читайте не только комиксы. Учитесь на том, что ни разу не комиксы. Не делайте то, что и без вас много кто делает или хотя бы кто-то, выходите за рамки. Много лет назад, когда это было почти неслыханно, чтобы иностранцы писали американские комиксы, люди часто спрашивали, чем так отличаются британские авторы. Я не знал. Зато я правда заметил, что в светских беседах с тем же Аланом Муром или с Грантом Моррисоном мы по большей части вообще не говорим о комиксах. Нет, мы говорим про авангардные формы поэзии, про писателей в жанре нон-фикшн, про всякие странные вещи, которые недавно нашли. Так Грант Морисон, например, открыл давно позабытую викторианскую детскую писательницу по имени Люси Клиффорд, которая в конечном итоге повлияла и на его роковой патруль, и гораздо позднее – на мою Королину. Мы любили комиксы, но мы ими не ограничивались. Там, снаружи, есть целый крутейший мир. Пользуйтесь им. Третье. Читайте все комиксы, до каких только доберетесь. Знайте свою отрасль. История комиксов не так уж длинна, и она отнюдь не непознаваема. Нет, можно, конечно, спорить, является ли самой ранней формой комикса иероглифическое искусство или гобелен из Байо, но, положа руку на сердце, у нас и правда не такая уж длинная история. Ее можно выучить, ее можно изучать, и сегодня сделать это проще, чем когда-либо ранее. Пики в истории комиксов прошлого века бывают поистине удивительны. Кое-что из того, что Уинзер Маккей делал в «Маленьком Немо», до сих пор считается непревзойденным. От некоторых моментов в «Крейзи Кэт» Хэримана до сих пор отваливается челюсть, и есть вещи из того, что делали Харви Курцман и Уилл Айснер и Роберт Крамб, с которыми вы непременно должны ознакомиться и у которых поучиться». Сейчас в доступной форме издано больше важного и классического материала, чем когда-либо раньше. Дайте всему этому вдохновлять вас. Наблюдайте, как мастера обращались с нашим форматом в прошлом и преисполняйтесь решимости пойти еще дальше. Исаак Ньютон, заложивший основы целых огромных новых сфер науки, говорил, что если ему и удалось заглянуть немного дальше прочих, так это потому, что он стоял на плечах великанов. Мы унаследовали целое искусство от наших великанов, некоторые из которых были чокнутыми старыми евреями, хотя многие из них не были евреями, и далеко не все даже чокнутыми. Так, еще совет. С годами я понял, что для всего требуется более или менее тот же объем работы, так что можете прямо сейчас устремить очи горе и попробовать сделать что-нибудь по-настоящему крутое. Кругом достаточно народу, способного делать посредственную, приземленную, насущную, как картошка с мясом, работу, которую вообще может делать кто угодно. Вот пусть они это и делают. Вы делаете искусство на которое способны только вы, и рассказываете истории, которые не сумеет рассказать никто другой. А в качестве решения для разнообразных проблем, с которыми вы можете столкнуться по дороге, я предложу вам вот что. Делайте хорошее искусство. Да, вот так просто. Но, судя по всему, оно работает. Ваша жизнь – взяла и развалилась. «Делайте хорошее искусство». «Возлюбленная сбежала с молочником». «Делайте хорошее искусство». «Банк лишает права выкупа залога». «Делайте хорошее искусство». «Не останавливайтесь. Идите вперед. Овладевайте новыми навыками. Наслаждайтесь тем, что делаете». «Большую часть того, что делал я», и что сейчас ценится очень высоко, по моему мнению, ожидала два варианта дальнейшей судьбы. Либо я сейчас делаю что-то настолько крутое, что люди, если повезет, еще долго будут говорить об этом, либо они будут над этим долго и вкусно смеяться, собираясь специально для этой цели там, где они всегда собираются, чтобы обсудить нелепые ошибки тех, кто бывал тут до них. «Гордитесь своими ошибками», Ну, гордитесь, может быть, не самое лучшее слово, но в любом случае уважайте их, цените их, относитесь к ним по-доброму и, конечно, учитесь на них. И более и важнее того, совершайте их. Да, делайте ошибки. Большие, замечательные, великолепные ошибки. Лучше понаделать сотню ошибок, Чем пялиться на белый лист бумаги, боясь сделать что-нибудь не так, боясь вообще хоть что-нибудь сделать, критики станут ворчать, еще бы они ни стали. Такова одна из функций критиков. Ваша задача, как художника, обеспечивать им язву желудка, а временами и подкидывать что-то, достойное апоплексического припадка, Большую часть того, что я за все эти годы сделал правильно, я сделал правильно именно потому, что сначала сделал неправильно, потому что так создается искусство. Читая вступительную речь в прошлом году на вручении премии Айснера, я сказал, что по сравнению с тем, куда мне, молодому журналисту в 1986 году, казалось, зайдут комиксы, Мы с вами сейчас живем в золотом веке. За это меня потом в определенных кругах требовали к ответу. Как будто я сказал, что это самое лучшее, к чему мы могли прийти, или что в мире комиксов вообще все идеально правильно. Разумеется, ни то, ни другое. Неправда. У нас стоит 2004 год. Это год, когда Дэйв Сима, и Герхард закончили 300 выпусков Церебера, а Джефф Смит дописал Боун, два уникальных монументальных проекта. Церебер не удастся сравнить ни с какой другой чужой работой. Он беспрецедентен в том, как эволюционирует портрет героя и создатель героя. Боун от начала и до конца Самая лучшая фэнтези-сказка, какую до сих пор рассказывали в комиксах. Одно это уже дает мне надежду на будущее. Это год, в котором моя дочка Мэдди открыла для себя Бетти и Веронику, и это дает мне еще одну надежду. Мир, в котором девятилетняя девочка способна с полпинка стать сумасшедшей коллекционершей комиксов, потому что ей нравятся истории это хороший мир. Думаю, все меняет интернет. Дважды за последние полтора года интернет стал средством помощи издателям, которые в этой помощи нуждались. Хорошие издатели, испытывавшие проблемы с финансированием, подали зов о помощи и дали людям знать, что сейчас самое время покупать их продукцию. И люди пошли, и купили. Интернет означает, что те, кому нужна информация, эту информацию получают. На прошлой неделе один широко читаемый сетевой художник сообщил своей аудитории, что был бы реально рад бросить дневную работу и целиком посвятить свои усилия комиксам, если они смогут приносить ему те же деньги, что и она. Читатели хорошенько порылись у себя в карманах, Пять долларов тут, десятка там, и обеспечили ему годовой доход равный прежней зарплате. Интернет дает вашим комиксам дешевый выход в мир, без необходимости самостоятельно печатать банкноты. Он пока еще не выработал надежного способа платить людям за их работу, но Рэнди Милхоланд вчера, правда, бросил работу, чтобы рисовать что-то позитивное. Full time. А издательства Топшелф и Фантаграфикс все еще на плаву. Но несмотря на всех ворчунов, я думаю, что интернет это благословение, а не проклятие. И если нужно сделать предсказание, то мое будет таким: столь часто предсказываемой гибели комиксов не случится. Будут новые бумы и новые спады. Моды и поветрия тоже будут случаться, как и везде, не только в комиксах, и, как им и положено, заканчиваться они будут нормальным образом, то есть слезами. Но комиксы – это средство коммуникации, а не поветрия. Это форма искусства, а не мода. Роман, новелла, когда-то получил такое название, потому что это и вправду было что-то новое. Но потом он выжил, и я думаю, что после нескольких встрясок графический роман в какой бы то ни было форме поступит так же. Уже сейчас кое-что меняется. Когда я начал писать о комиксах, еще до того, как я начал писать сами комиксы, я хотел такой мир, в котором комиксы станут рассматривать как полноценное средство коммуникации, такое же, как все остальные и в котором к нам будут относиться с не меньшим уважением, чем к другим отраслям – к литературе, кинематографу и великим произведениям искусства. Я хотел, чтобы нам давали литературные премии. Я хотел, чтобы комиксы появились на полках книжных магазинов и красовались рядом с книгами в списках бестселлеров. Может быть, когда-нибудь выйдет комикс, который завоюет себе место в списке «Нью-Йорк Таймс»? Мы все это получили. И я больше не думаю, что это так уж важно. Прямо сейчас я думаю, что самое лучшее в комиксах – это как раз то, что это такое уличное, бульварное средство коммуникации. Мы понятия не имеем, какой вилкой когда пользоваться. Мы вообще-то едим руками. Мы создатели коммуникативного средства. Мы создаем искусство в форме, которая все еще жива, могущественна и может творить вещи, на которые не способно никакое иное коммуникативное средство. Уверен, комиксы не сделали еще и десятой части того, на что способны. На настоящий момент мы, я думаю, лишь поскребли самую поверхность. И это, по-моему, просто замечательно. Я не знаю, куда комиксы как формат станут двигаться в будущем, но я хочу удивляться и восторгаться. И уверен, я буду. А еще я верю, что в один прекрасный день, когда вы какого бы возраста, расы, пола и национальности вы себя не считали, в свою очередь обратитесь в старого чокнутого еврея, толкающего с этой сцены речь, все это останется правдой. Вступительная речь к церемонии вручения премии Харви 2004 год.